Большие озера. Кили с Биваном вывели из лесных дебри, показали путь к большим озерам. Огненный лисий хвост еще какое-то время мелькал между деревьями, провожая старых друзей, но с каждым разом все реже и все дальше, а после и вовсе исчез. В талик алхимик с королевой добрались сплошь искусанные злющими комарами с черствыми крошками на дне заплечного мешка. Припасы, выданные Сордусом в дорогу, растягивали, как могли, объедая встречные кусты дикой малины или выискивая белые грибные бока в росистых низинных. Но еды все равно хватило впритык. Первым делом в поселении Сейн выменил несколько тугих пучков дым травы, предусмотрительно купленных еще в порту, риф стела, но увесистый кошель цветных стеклянных бусин, которые были здесь в ходу, не хуже монет. На постой путники устроились в гостевой очаг. Так называлась круглая деревянная постройка, походившая на гигантский ржаной каравай. Сейн заказал у хозяина самый большой и самый жирный окорок, какой тот только сумеет найти. Под снисходительными взглядами, а кабани ноги, что им принесли, хватило бы накормить четверых голодных северян, они с королевой принялись за еду и не проронили ни слова, пока на блюде не остались одни лишь кости. Чуть затуманенный сытостью взгляд ловил уважительные кивки окружающих. Холодный эль, горячее дыхание очага довершили начатое, восполнив большую часть растраченных за последние полторы недели сил. Некогда скромная рыбацкая деревушка Талик с открытием торгового пути к верхнему серпу за каких-то 15 лет разрослась до небольшого городка. Силингов влекли сюда богатый рыбный, пушной промысел, рощи редкого костяного граба и щедрые залежи самоцветов, сокрытые в горах неподалеку. Дела Эрла Танкреда продолжала жить. Купцы и мастера, пользуясь гостеприимством клана Щуки, а гостеприимство растет на выгоде, как хлебное тесто на закваске, открывали в Талике свои лавки, некоторые даже перебрались сюда жить с семьями. Отыскать хорошего ювелира Сейну не составило труда. Все были хорошими. Ничто не ценилось в землях Калерао так, как на совесть сделанная работа. Неумеющие лодыри здесь попросту не приживались. Мастер выслушал пожелания алхимика. Удовлетворенно хмыкнул, глянув на подробную рунную схему, забрал ему лет Гарвануса и пообещал, что сделает все в лучшем виде. Оставалось подождать несколько дней. Груженые баржи уходили в опожье почти каждое утро, и можно было никуда не спешить. Марго не поторапливала, видела, что амулет не выходит у алхимика из головы с тех самых пор, как попал ему в руки. Она даже не стала допытываться, что он затеял. Сам расскажет в нужный час. Теперь она в это верила. Они много разговаривали. Казалось, даже больше, чем за все два месяца совместного пути. Цель была близка, и на какое-то время они позволили себе совсем о ней не думать, не просчитывать свой следующий шаг, не гадать, какое очередное испытание поджидает за поворотом, поддаться ленности так стати выпавшей передышки. Они говорили о простом и приземленном, о всякой ерунде, избегая губительных тем, как хороший пловец избегает холодного течения на глубине. Никаких бывших преподавателей мужей, мутантов и бесов, колдунов и жрецов — «Никаких смертей!» Марго все чаще возвращалась мыслями в детство. Доставала, как из ларца, бережно хранимые воспоминания, с нежностью сдувала пыль. Запах домашней библиотеки, звуки лютней, теплые, но с овсянки. В первый же день обычная спокойная лошадка сбросила девочку со спины, и неудавшаяся наездница еще год боялась заходить в стойло, пока отец не пригрозил привязать ее к седлу. Но стоило побороть свой страх и чему-то научиться, как от овсянки будущую королеву было не оттащить. Воспоминания из детства Сейна нежностью не отличались, а потому он предпочитал рассказывать о своих бесконечных путешествиях. Марго узнала, чем скиоты кормят воранов, как в Карпарике додумались добавлять специю в вино, и какую роль в этикете «Сантары» играют танцы. Одни служат признанием в любви, Другие призывают к примирению. Третьи объявляют кого-то смертным врагом. И почему некоторые настолько вульгарны, что их даже запрещено исполнять на людях? «У тебя правда был учитель танцев?» Спрашивала Марго, чуть зардевшись. «Конечно. Каждый юноша должен выбрать – танцы, лютня или фехтование. К у меня не обнаружилось никаких способностей. Махать мечом, по мнению отца, было недостойно. Оставались танцы». «И почему ты мне тогда все ноги оттоптал?» «Сама не лучше. Это были не такие танцы». Он даже объяснил ей разницу между роялем, с изобретателем которого ему довелось познакомиться, и клавесином. Вечерами они слушали истории кого-нибудь из местных, поднаторевших, в силингском языке, с интересом погружались в незнакомые верования и традиции и почти заучили имена всех озерных духов». Но всякий раз, когда Марго оставалась с Сейном наедине, ее не покидало чувство, что она делит его с соперницей. С прожорливой тревогой, грызущей алхимика изнутри. Порой он морщил лоб, а под глаза его возвращались болезненные тени. Тогда Сейн вспоминал о своих записях и, прихватив котелок, уходил в лес, где никто не мог его увидеть или подслушать. Снова варил свои зелья. Прозапас, отмахивался, но на деле будто готовился к очередному долгому пути. От этих мыслей темнело уже на душе королевы. Тогда она гуляла вдоль воды в одиночестве, как когда-то гуляла по высоким Бердонским берегам. Но на этот раз вместо моря перед ней раскинулось озеро с его спокойными волнами, а узкую полоску у противоположного берега было отчетливо видно за сизой вечерней дымкой. Большие озера разлились по просторам Калерауна много лик, их воды кормили десятки кланов. Чуть севернее от поселения Щуки жили люди из клана Гарпуна, а по ту сторону озера расположились кланы Сипухи, Медведя и Наковальни. Келли жила в лесном клане, то ли оленя, то ли лося, кого-то рогатого, если Марго правильно ее поняла. Если бы взгляд королевы, скользя над волнами, мог взлететь стрелой птицей расправить крылья и пронестись над перемычкой, разделяющей соседние зеркала озер и дальше вдоль холмов и за пруд, через какое-то время она увидела бы бревенчатые башни опожья и присыпанные малахитовым лесом владения одной из самых влиятельных семей на всем севере — клана трех ветров, которому теперь принадлежал ее брат, но не она». Королева крепче сжимала подаренный Альриком кулон, оленьи рога впивались в тонкую кожу ладони. Столько месяцев она представляла себе их встречу, и всякий раз в ее фантазиях Альрик первым прятал ее руки в свои большие кулаки, первым улыбался ей и первым начинал разговор. Но что, если он изменился? Что, если его глаза встретят ее лишь недоумением и безразличием? Она убедила себя, что они медлят из-за алхимика, а на деле сама была рада оттянуть момент их встречи с братом. Уж не потому ли, что успела забыть, почему решила просить помощи и защиты именно у него? Когда тот, кто действительно ее защищал, был все время рядом. А может, ей просто хотелось застыть в этом моменте, как в янтаре, за шаг до намеченного, когда худшее позади, а надежда на будущее еще не окончательно поблекла. «Остаться в этом лете». И не думать об осени. Марго нравился Талик. С его длинными домами, почими крышами, напоминающими перевернутую лодку, могло уместиться сразу несколько семей одного рода. С его простым бытом, огородами, корзинами с рыбой, мальчишками, пасущими коз, и старухами, плетущими сети. Королева с любопытством разглядывала искусную резьбу, которая покрывала здесь каждую дверь и каждый стол. Деревянные зайцы, кабаны, лоси водили свои хороводы среди папоротников и ежевичных кустов или прятались от волков с подкрашенными бурой краской пастями. Даже злые лица идолов, расставленных вокруг городка, ее больше не пугали. Всем, кто входит и уходит... Надлежало оставить у идола подношение — горсть брусники или орехов, кусочек сыра, полкружечки эля, стеклянную бусину или хотя бы медную пуговицу. Тогда духи и вталики встретят радушно и в путь проводят мирно, не препятствий. Мужчины как один носили бороды и из острых щучих зубов, свободные женщины. Надтрудившись, за день распускали волосы, а замужние стягивали их налобной повязкой, расшитой яркими нитками — Воительницы же заплетали тугие косы. Здесь каждая сама выбирала — нянчить ей детей, хлопотать у печи или учиться держать копье. Попривыкшие за много лет к чужакам на своих землях щучьи дети, как они сами себя называли, будто и не заметили появления еще двоих путников. Скупые на слова, внешне смурные северяне жили с сердцами на распашку. И Марго быстро и легко свыклась с мыслью, что, возможно, ей придется надолго остаться среди этих людей, если брат примет ее в своем доме. К чему было привыкнуть сложнее, так это к местным предпочтениям в еде. Если силинги не представляли свой обед без густой подливки на мясе или овощах, то у северян в ход шли ягоды и фрукты. Каждый кусок мяса здесь или томился со сладкими толченными грушами, или замачивался в клюквенном соке, или поливался соусом из ароматной малины, голубики, земляники, костяники. Ребра обязательно запекались в меду. Даже рыбные супы здесь заправляли сливками или мягким сыром. Сэйн по своему обыкновению уплетал все подряд. Королева же нашла бесконечные сочетания жирного, кислого и сладкого интересными даже вкусными, во всяком случае вкуснее того, чем им порой доводилось питаться в дороге, но не была уверена, что готова есть такое каждый день. Поэтому, когда однажды утром она увидела на столе миску с блестящей рыжеватой кашей, недоверчиво отодвинула ее от себя подальше. «Что за гадость?» «Икра», — ответил Сейн, зачерпнув липкие зерна деревянной ложкой. Королева с отвращением высунула язык, глядя, как он кладет это себе в рот. В Даферлене рыбаки выбрасывают всю икру там же, где потрошат улов, и вонь от нее потом стоит невероятная. Алхимик отрезал хрустящий ломоть свежего, еще теплого хлеба. Мука в талике стоила недешево, кланы почти не возделывали земли, обеспечивая себя охотой, животноводством и рыбной ловлей, а зерно сюда добиралось с верхнего серпа. «Рано, твое величество, нос своротит. Готовит ее здесь по-хитрому, тщательно промывает соляным раствором и добавляет чуточку масла. Он выложил икру на хлеб толстым слоем. Подал королеве. «Попробуй». Она страдальчески вздохнула и, зажмурившись, откусила. Прожевала медленно, чувствуя, как лопаются на языке солоноватые шарики. Открыла глаза, оглядела внимательней. Откусила побольше. «А вкусно!» — воскликнула с набитым ртом. «Все зависит от того, как подать». Задумчиво протянул Сейн, явно вкладывая в слова больше смысла, чем готова была сейчас воспринять королеву, увлечённая едой. А потом добавил резко и без всякой подготовки. «Сегодня мне понадобится твоя кровь». Он убедил себя, что всё продумал, что подготовился к встрече с тенями. Им придётся выполнить свою часть сделки. В любом случае он не собирался слепо подвергать королеву опасности. Отговорки отговорки. Он устал от отговорок. От зуда, воспаленной совести и от стыда, жирной личинкой, засевшего где-то за глазным яблоком, давящего на мозг. «Ты ее предаешь!» «Нет! Я все продумал!» Теням хватило бы возможности перенести королеву к брату в одно мгновение, но вместо этого они отправили ее долгой дорогой. Почему-то им было важно, чтобы Сейн с Марго проделали этот путь вместе. Но почему? Это бессмыслица!» Все сильнее раздражало. Он мог бы отказаться еще тогда, в Королевском лесу, но они нашли бы кого-нибудь на его место. Им всегда есть что предложить. У него не было выбора. Очередная отговорка. Он сломал себе голову в попытках понять, что именно нашли тени в девчонке, которая в свои 17 успела столько натерпеться от этого мира. Но сейчас его не отпускал другой вопрос. Что рассмотрел в ней он? Неужели переживания за судьбу королевы были продиктованы банальной сентиментальностью? Они многое перенесли вместе. И Сейн слишком поздно заметил, как прикипел, лишь когда соединяющую их нить грозило вырвать с мясом. Он привык быть один. Все эти годы у него была мечта, и, следуя за ее призрачным отблеском, он не позволял себе задерживаться, привязываться, отвлекаться. В его душевной пустоте, как ни странно, не нашлось места для кого-то еще. Но сейчас он готовился вот-вот обрести желаемое, а пустота протяжно выла от холодного предчувствия, что победу будет не с кем разделить. Жрецы утверждают, что душевные переживания, дары наказания неспосланное богами. Сордус же учил, что все эмоции результат внутренней алхимии, сложная комбинация веществ в человеческом теле. И Сейн вдруг понял, эта формула ему не подвластна, ее не изменить никаким рубедо Описать происходящее с ним оказалось сложнее, чем описать форму груши. Марго ему нравилось. Нравились смелость ее суждений, гибкость ума. Нравился ее колючий взгляд и то, как он становится чуть менее колючим, когда она смотрит на него. Нравилось, что ему достаточно только повернуть голову, чтобы увидеть ее рядом. С ней он впервые ощутил, что не должен никому ничего доказывать. Ее не оттолкнула его слабость, не напугала его сила. Не нравился ему лишь кипящий котел, в который превратилось его сердце. «Мне нужна твоя кровь», — повторил он. «Совсем немного». Королева бесстрастно доживала кусок, смахнула прилипшие к подбородку и кринки. «Позволишь узнать, зачем?» «Для зелья. Если все пойдет не так, я смогу тебя защитить». «Что пойдет не так, Сейн? Защитить от кого?» Он угрюмо молчал. Выждав немного, Марго дернула плечом и сухо сказала. «Хорошо». Она даже не пискнула, когда после завтрака он проткнул ее кожу иглой. Терпеливо дождалась, пока он закончит, и не увидела, как тень на стене за ее спиной стала выше и затрепетала свечой на ветру. «Спасибо», — сказал Сейн, прижимая к руке королевы кусочек ткани, смоченный заживляющим эликсиром. «Я скоро вернусь», — И он выскочил во двор, стараясь не оборачиваться так быстро, как только смог, чтобы его не догнал ни один вопрос. В кулаке алхимик крепко сжимал пузырек с кровью королевы. Тень ящеркой скользнула по носкам сапог. Юркнула под телегу между спицами колес, выползла с обратной стороны и скрылась за колодцем. Двор был полон народу, мужики по-молодецки ухали, взвалив на каждое плечо по мешку с капустой. Скрипел ворот колодца, с шумом разбегались пестрые куры с пушистыми лапами. Лаяла собака, выпрашивая кость. Тень никто не заметил, а и заметили бы, не придали бы значения. Мало ли, какая птица ее отбросила. Сейн двинулся следом. Демоны всегда являлись на кровь Марго. Но если ему не понравится исход сегодняшнего разговора, он использует эту кровь иначе. Сварит зелье, возможно, самое сильное из всех, что когда-либо варил. В кармане Балахона побрекивает пара желудей из древнего дуба. Их будет достаточно. И тогда он спрячет королеву от всех бессмертных по обе стороны, так что и богам будет до нее не добраться. Желуди имеют великую власть над миром материальным и духовным и он разберется, как ее использовать. Навсегда изменить состав крови, совсем чуть-чуть, закрыть мысли и чувства чужого взора. Этого должно хватить, чтобы темные твари навсегда потеряли след королевы. Но тогда им с алхимиком придется расстаться, забыть дороги друг к другу. Ведь та сделка в каменной башне связала Сейна с тенями навечно. Они будут следовать за ним до гробовой доски, и вряд ли. Существуют силы, способные избавить его от их гнусного шепота. Сэйн приберег побег на крайний случай, если все пойдет не так. Так почему ему не перестает казаться, что он пытается жонглировать бутылками с алхимическим огнем? Тень завела его в узкий проем между двумя домами, укромное место, куда не заглядывало светило. Сэйн дошел до середины, когда прохладный, пахнущий плесенью сумрак заговорил с ним». «Ты медлишь!» «Королева давно могла добраться до места!» «Подумываю разорвать сделку!» Ответил алхимик непринужденно. «Заберу ее обратно к верхнему серпу. Оттуда отправимся в Сантери. Или, думаешь, лучше в Карпарику? Там зимы теплее». «Откуда такая тяга к переменам?» Раздраженный шепот драл уши грубой пемзой. Я должен быть уверен, что ей ничего не грозит. Ей ничего не грозит, Сейн. Таков был уговор, помнишь? Она в безопасности и будет в безопасности. Ты все сделал правильно и заслужил награду. Какой молодец! Браво! Хлоп-хлоп-хлоп. Мы заключили сделку, Сейн. Ты знаешь правила. «Одно слушание — одно проклятие. Хочешь, чтобы мы добавили к золоту дерево, ткань, человеческую кожу? Посади ее на лодку и покончим с этим!» «Не зли нас! Ведь мы были с тобой так добры!» «И все?» — растерялся Сейн. «Разве мне не нужно сопроводить ее до да, позже? «С тебя довольно!» «Ты выполнил свою часть уговора, теперь мы готовы выполнить свою». «И как это будет?» «Ты сделаешь то, что умеешь лучше всего. Сваришь зелье. Один ингредиент у тебя в кармане, кровь королевы. Мы расскажем, где добыть второй. Отправь девчонку к брату». Алхимик пригладил взмокшие волосы на затылке. Он не ожидал, что все закружится с такой скоростью. «Если бы существовало такое зелье, я бы знал». «Ах, да! Извини, видимо, мы что-то перепутали. Ты ведь живешь тысячелетиями и давно проник во все тайны бытия». «Это ведь ты знал старых богов еще до того момента, как их прозвали «спящими». Это ведь ты видел падение империи И великих волшебников, которые не доверили бы твоим учителям из зады ады подтирать И как обмельчала их сила До того божества, которое вы называете заклинаниями Это ведь ты бывал в мирах, созданных нашей фантазией И слышал того «Чья фантазия породила всех нас?» «Почему ты молчишь?» «Сэйн, не было такого. Так думай, с кем берешься тягаться в знаниях». «Думай, с кем говоришь». «Думай». «Допустим», — бросил он. «Но сначала я хочу знать, для чего вам королева». «Нет». «Не хочешь. А хочешь, ты, наконец, убедиться, что все сделал правильно. Вернуть свою силу, стать целым. Не выдумывай себе чувств, которых у тебя не может быть. Сэйн, это твой эгоизм не дает отпустить то, что принадлежит тебе». «Мне нужна от вас клятва». «На мизинчиках. Только не тащи нас в храм». Он достал из сумки амулет Гарвануса, который забрал у ювелира еще перед завтраком. Поднял на вытянутой руке, держа за цепь. — Как же низко! Ты пал, Сейн, расприволок сюда жреческую безделушку. — Вам нужна королева или нет? — ответ задержался на мгновение. — Будь по-твоему. Тени вокруг Сейна сгустились, одна из них — потянулась к амулету и замерла в паре дюймов. Алхимик не сдержал улыбки, почуяв их нерешительность. Он уже было подумал, что твари откажутся, но вот, наконец, плоский диск из металлических колец лег на узкую черную ладонь. Сейн произнес клятву и заставил повторить. «Клянемся!» Слово в слово. Больше его не подловят на точности формулировок. Марго из рода Лиманов, дочери Эрла Танкреда, королеви Даферлена, не несет ущерба явного или опосреданного исполнения сделки Сейна Тави Те-де-Шалье с нами первыми. Ни ее душе, ни телу, ни разуму вред не будет причинен ни нами, «Ни по нашему наказу, ни с нашего позволения!» «Королева сохранит свободу!» Королева Марго, дочь Эрла Танкреда, — поправил внимательный Сейн. Ему будет над чем подумать, ведь он еще никогда не слышал, как тени сами себя называют. Но в этот самый миг он сосредоточенно ловил каждое слово, впитывал каждый звук замогильного шепота. «Ты ведь понимаешь?» что мы не совсем живы. — И? — Утомить мертвого — это про тебя. — Очень смешно, как на погосте. В следующий раз найдете себе не такого зануду. Ну? Дочь Эрла Танграда сохранит свободу и останется вольна распоряжаться своей судьбой. «Не впадет в зависимость и не будет отягощена бременем долговых обязательств ни перед нами, ни не перед несущими волю нашу. Мы первые клянемся». Зачарованные платиной когда-то клеймили демонов, говорил Сордус. Если что-то и способно принудить теней сдержать клятву, так это амулет Гарвануса. «Ты же знаешь, Сейн. Шепот расплавился мягкой патокой. — Клятвы принято скреплять рукопожатиями. Золото диска поблескивало на ладони сотканной словно из угольной пыли. У алхимика язык присох к небу. — Сними его. Сними проклятие. С чего бы? Это не входило в сделку. Тварь его подловила. Он догадывался, что так и будет, но не успел придумать как ему выкрутиться. «На что ты готов ради девчонки, Сейн?» «На самом деле...» Жуть какая!» Глумились голоса вокруг. «Что сейчас будет?» «Не могу смотреть!» Сейн протянул руку и запоздало догадался, что теням по-прежнему ничего не стоит его одурачить. Достаточно назвать вторым ингредиентом артефакт, давно затерянный среди безлюдных земель, или того хуже, покоящийся где-нибудь на морском дне. Но додумать он не успел. Стоило коснуться золота, и обжигающая вспышка вышибла из головы все мысли вместе с искрами из глаз. Он видел, как отслаиваются и падают ногти с его пальцев, как багровеет до самого локтя и расходится по невидимым швам кожи, словно шкурка пережаренной кровяной колбасы. Горло распухло от крика, который так и не вырвался наружу. Колени уткнулись в мягкую землю. Сын молил о забытии, но боги отказали ему и в этом. Он чувствовал все. Каждое лопнувшее сухожилие, каждую рваную вену, плоть, слезала с руки, пока не осталась одна белая кость. Минула вечность. А за ней еще одна. Алхимик заваливался лицом в грязь. Он обмочился в сжатой челюсти, треснул зуб, смотрел, как бегут красные ниточки сосудов. Как новые мышцы оплетают предплечья, покрываясь гладкой, будто вощенной кожей. Ногти отросли последними. Целехонькая! Ты что, плакал? Ушла боль, но осталась память о ней. Память была еще хуже. Сейн лежала густая слюна у него во рту смешивалась с грязью. За последние 17 лет он притрагивался к золоту всего дважды. Один раз по незнанию, второй по неосторожности. Перчатки не спасали. И, как и прежде, первое, что он начинал различать после, как медленно остывает моча у него на ногах. «Теперь доволен», — приблизилась к самому уху. «Стоила она таких мучений». «Подумать только, алхимик, у нас получилось». Взбудораженная Марго покачивалась с носка на пятку, жалобно скрипели перетруженные доски. На пирсе суетились мужчины, таская грузы к барже. Попутчиков поднимут на борт последними. Сэн кивнул. Высокие перья облаков расчертили небо, репь на воде пылало огненной чешуей, под медным диском светило. «Ну как, много повозился?» «Ты о чем?» то говорил «Не хочу с тобой возиться, голова дороже!» Подразнила королева детским голоском. Когда такое было? Еще в начале первого акта. М -м -м. Если бы драматург писал нашу пьесу, это было бы в начале первого акта. Не помню такого. Сейн слабо улыбнулся, постоял немного, разглядывая длинные полы своего балахона, и, наконец, решился и протянул Марго небольшую сумку. В суконном брюхе звякнуло стекло. «Вот, я здесь собрал немного. На всякий случай. Каждое зелье я подписал». Королева замерла, поджав губы. Кровь тотчас отлила от ее лица. «То есть ты не плывешь со мной?» Он покачал головой. «Нет, у меня появились кое-какие дела. Срочное». «Бросаешь меня?» Я сдержал обещание. «На барже с тобой ничего не случится, и уже вечером ты увидишь брата». «Бросаешь. И как? Мы с тобой сейчас просто обнимемся, помашем на прощание ручкой и разойдемся? Так будет?» С каждым словом она все сильнее хлопала себя по предплечьям, будто ее кусали невидимые насекомые. «Скажи, алхимик, что на этом все?» «Мне правда очень, очень важно сейчас уехать». Ему было проще поднять глаза к небу, чтобы их выжгло светило, чем посмотреть на нее. «Но я бы мог. Я бы хотел. Может, когда осень переоденет лес...» «Хотел бы что?» «Хотел бы вернуться. За наградой». «За наградой?» «За». «За?» Он знал пять языков и не боялся говорить с королями и бандитами, демонами и жрецами. Его губы призывали пламя и шептали заклинания темных колдунов. Но именно сейчас куда-то пропал весь голос, вытек через треснувшую в душе скорлупу. «За тобой. Я бы хотел вернуться за тобой, если ты согласишься ждать». Марго отвернулась и сказала тихо. «Это очень подло, алхимик. Если ты это сейчас выдумываешь, если говоришь только для того, чтобы меня успокоить, какой танец?» Ты со мной танцуешь. Больше всего на свете мне хочется привязать тебя к барже, чтобы ты хорошенько подумал, пока рыбы объедают твое лицо». Сэнь сделал шаг и прервал ее. Губы Маргу были мягкими и едва теплыми. Алхимик с королевой замерли, впиваясь друг в друга, вдалеке от всего остального мира. И драматургу пришлось бы долго подбирать слова, сморать несколько страниц, чтобы в конце концов скомкать и выбросить в огонь. Смертным и бессмертным потребовался бы новый язык, даже новый ход мыслей, способный передать тот первый поцелуй. И бог пьесы вновь сошел бы с ума, пытаясь создать невозможное, и вновь пришлось бы готовить ему луковую жареху. — Тебе все еще не жалко моего лица? — спросил Сейн, вдыхая запах пшеничных волос. Марго обняла его крепче, на пределе сил, Прижалась всем телом, чувствуя сквозь балахон каждую его косточку, пульсацию каждой жилки. «Я буду тебя ждать».